11 октября, 6 часов восемь минут, аэропорт Фьюмичино, Италия. Грей вышел из здания главного римского аэропорта и направился к стоянке такси. Звучали клаксоны, урчали моторы туристических автобусов. Даже в этот ранний час пространство перед аэропортом было заполнено машинами приезжающих и отъезжающих пассажиров. Пробираясь сквозь толпу, Грей прижимал куху сотовый телефон. Продвигаться вперед ему существенно помогал огромный верзила, ледоколом расчищавший перед ним путь. Грей старался не отставать от своего телохранителя. Джо ковальский не любил летать самолетами. Определенно, бывший моряк предпочитал открытое море коммерческим авиалиниям. Даже сейчас он не переставал ворчать. «А еще теснее кресла не могли сделать?» Болезненно морщись великан растирал шею. «Колени у меня только что не чесали уши. Как будто авиакомпания решила провести осмотр моей простаты. Но все бы еще терпимо, если бы среди стюардесс была хотя бы одна женщина». Ковальский оглянулся на Грея. «Та девица с усиками не в счет. Но ты же сам вызвался лететь со мной» напомнил Грей, дожидаясь телефонного соединения. «Вызвался?» – оскалился Ковальски. «Когда мне предложили полуторный оклад? Да это все равно, как если бы мне к затылку приставили пистолет. Мне ведь приходится содержать подружку». Грей по-прежнему никак не мог понять отношений между бывшим морским пехотинцем и профессором университета. Но, по крайней мере, со времени их знакомства ковальский стал чаще принимать душ и даже чёрные заросли у него на голове были теперь уложены более ровными рядами. Грей махнул рукой, поторапливая своего напарника. Он никак не мог дозвониться до агентства по охране культурного наследия, в котором работала Рэйчел. Перед отъездом из Вашингтона Грей договорился с ней, что она будет ждать у выхода из международного аэропорта, однако в толпе встречающих её не оказалось. Грей позвонил Рэйчел домой и на сотовый, но никто не ответил. Решив, что она застряла в пробке, он подождал еще полчаса. Эту задержку Грей использовал, чтобы связаться с Сигмой. Дома сейчас было чуть больше полуночи. Директор Кроу ввел его в курс событий, произошедших в Нью-Джерси. Монку пришлось принять участие в перестрелке. Судя по всему, речь шла о действиях какой-то экотеррористической группировки. Однако подробности до сих пор отсутствовали. Услышав об этом, Грей ощутил желание немедленно самолетом вернуться домой, однако Пейнтер заверил его в том, что ситуация взята под контроль. Главный свидетель находится под защитой, в надежном месте и отвечает на вопросы. Грею было приказано продолжать выполнение задания. Наконец, Грей у ухо ответил строгий женский голос, быстро заговоривший по-итальянски. Грей, больше года ухаживавший за Рейчел, успел поднабраться кое-каких навыков в этом языке. «Лейтенанта Вероны сегодня нет на службе. Согласно расписанию дежурств, у нее сегодня выходной. Быть может, вас соединить с кем-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Грация». Окончив разговор, Грей убрал телефон в карман. Он знал, что Рэйчел намеревалась отпроситься с работы, и все же у него теплилась надежда, что она по какой-то причине пришла на службу. Беспокойство росло. Куда подевалась Рэйчел? Ковальский подозвал такси, и они сели в машину. Великан повернулся к Грею. «А как насчет больницы?» – спросил он. «Той, в которую забрали ее дядю». «Точно», – кивнул Грей. «Он об этом не подумал». «Быть может, состояние Вигора ухудшилось. Это может объяснить отсутствие Рэйчел». Переживая за дядю, она забыла о назначенной встрече. Позвонив в справочную, Грей наконец раздобыл номер администрации больницы. Попытка связаться с палатой Вигора окончилась неудачей, но в конце концов Грей вышел на дежурную медсестру. «Монсеньор Верона остается в реанимационном отделении», — ответила та. «Все дальнейшие расспросы можно вести только через его родственников или через полицию». «Я просто хотел узнать, нет ли у него его племянницы, лейтенанта Рэйчел Вероны. Голос женщины заметно потеплел. «А, его нипоте Рэйчел, Белиссимо Рагацца». Нипоте, племянница. Итальянский. Белиссимо Рагацца. Замечательная девушка. Итальянский. Она провела здесь много часов, но она ушла вчера вечером и сегодня еще не приходила. «Если она появится, вы не могли бы ей передать, что я звонил?» Грей оставил номер своего сотового. Убрав телефон в карман, он откинулся на спинку сиденья, уставившись на мелькающий за окном пейзаж. Такси мчалось по шоссе в сторону центра Рима. Рэйчел сняла комнату в маленьком пансионе. Грей уже останавливался там, когда ухаживал за ней. Он тщетно пытался найти причину, по которой Рэйчел не приехала в аэропорт. «Где она может быть?» Беспокойство постепенно переходило в панику. Ему казалось, что такси еле ползёт. Первым делом надо будет узнать, не оставила ли она какого-нибудь сообщения в пансионе, после чего направиться к ней прямо домой. От пансиона до её дома всего пара кварталов. Но всё же на то, чтобы туда добраться, уйдёт какое-то время. «Слишком много времени». С каждой милей сердце Грея колотилось все сильнее, левая рука судорожнее сжимала колено. Такси въехало в одни из ворот древнего города и направилось в сторону центра. Скорость машины замедлилась до черепашьего шага, улочки становились все уже и уже, по краям сновали пешеходы, между едва ползущими машинами петляли велосипеды и мотороллеры. Наконец такси свернуло в переулок и остановилось перед маленькой гостиницей. Выскочив из машины, Грейс схватил свою сумку, предоставив Ковальски расплачиваться с водителем. С улицы пансион выглядел непримечательно. На крошечной бронзовой табличке на стене, размером не больше ладони, значилось «Касса ди картина». «Касса ди картина». «Дом карт». Итальянский. Гостиница была устроена в трех примыкающих друг к другу зданиях XVIII века. Короткая лестница спускалась в маленький вестибюль. Грей направился вниз. Причина, по которой гостиница получила свое название, стала очевидна, как только колокольчик над дверью возвестила его приходе. Все четыре стены были завешаны древними картами и картографическими инструментами. Предками владельцев пансиона были многие поколения путешественников и моряков, бороздивших океаны задолго до Христофора Колумба. При появлении Грея из-за маленького деревянного стола поднялся сморщенный старичок в наглухо застегнутом сюртуке. Лицо хозяина растянулось в дружелюбной улыбке. «Давненько вас здесь не было, сеньор Пирс!» радушно приветствовал он Грея по-английски. «Вы правы, Франко». Пока они обменивались любезностями, в комнату вошел Ковальский. Бывший военный моряк быстро окинул взглядом стену и с пониманием кивнул, одобряя выбор оформления. «Франко, я хотел узнать, нет ли у вас каких-нибудь известий от Рэйчел?» Грей постарался скрыть беспокойство. «Может быть, она оставила какое-нибудь сообщение?» Старик недоуменно наморщил лоб. «Сообщение?» Грей почувствовал, как у него внутри все оборвалось. Очевидно, никакого сообщения не было. Может, Рэйчел вернулась к себе? Сеньор Пирс, зачем сеньорине Вероне оставлять для вас сообщение? Она уже в номере, ждет вас!» Облегчение окатило Грея ведром холодной воды. «Рэйчел наверху?» Сунув руку в ящичек, Франко достал ключ и протянул его Грею. «Четвертый этаж!» «Я предоставил вам отличный номер с балконом. Оттуда открывается замечательный вид на Колизей!» Кивнув, Грей схватил ключ. «Грация!» «Я попрошу портье отнести ваши вещи!» Но Ковальский уже подхватил сумку Грея с пола. «Я все взял!» И подтолкнул Грея сумкой под зад, торопя его. Еще раз поблагодарив Франка, Грей направился к лестнице. Узкая, винтовая, она напоминала скорее трап, и подниматься по ней можно было только по одному. Ковальский с подозрением посмотрел на нее. «А где лифт?» «Лифта нет». Грей зашагал по ступеням. Ковальский последовал за ним. «Должно быть, ты надавно издеваешься, черт бы тебя побрал!» Великан с трудом тащил себя и сумки вверх. Через два этажа его лицо побагровело, а полились сплошным потоком. Поднявшись на четвертый этаж, Грей стал по обозначениям на стенах искать свой номер. Лабиринт узких коридоров изобиловал острыми углами и тупиками. Наконец, нужная дверь отыскалась. Хотя это был его номер, Грей все равно постучал, перед тем, как вставить ключ в замочную скважину. Он толкнул дверь, горя нетерпением увидеть Рэйчел, сам удивленный глубиной своего чувства. Прошло уже столько времени. «Рэйчел! Это Грей!» Молодая женщина сидела на кровати, вырисовывая силуэтом на фоне окна, залитого утренним солнцем. При появлении Грея она быстро встала. «Почему ты не позвонила?» — спросил Грей. Прежде чем Рэйчел успела ответить, послышался другой женский голос. «Потому что я ее об этом попросила». Только теперь Грей заметил, что правая рука Рэйчел прикована наручниками к спинке кровати. Он обернулся. Из ванной вышла стройная женщина, закутанная в халат. Ее влажные черные волосы, расчесанные на прямой пробор, спадали ниже плеч. Прислонившись к дверной раме и небрежно скрестив ноги, женщина пристально смотрела на Грея миндалевидными глазами цвета холодного нефрита. В руке она держала пистолет, направленный на Грея. «Сейхан». «Один час пятнадцать минут». Вашингтон. Мы из нее больше ничего не вытянем, сказал Пейнтеру Монк устало опускаясь на стул перед письменным столом. Она измучена и все еще не оправилась от шока. Пейнтер внимательно посмотрел на Монка. Его подчиненный также с ног валился от усталости. Крид завершил анализ генетической информации еще несколько часов назад. Он хочет провести статистическое исследование для полной уверенности, но по состоянию на данный момент все подтверждает рассказ Андрея Солдрич. По крайней мере в той степени, в какой мы смогли его проверить». Пейнтер внимательно следил за ходом расследования. Ему было известно, что лаборантка доктора Малле подробно пересказала разговор, который состоялся у нее с профессором за час до его гибели. Малый завершал анализ генетической информации, составлявшей большую часть файла, который Джейсон Горман переслал по электронной почте своему отцу. Это была генетическая карта кукурузы, выращенной в Африке. Радиоактивные изотопы отмечали гены, чуждые для данного сорта. Две хромосомы. «А что насчет исходного файла?» – спросил Пейнтер. «Того, который Джейсон Горман прислал профессору два месяца назад» содержавшего генетическую информацию семян которые были посажены на том поле монк провел ладонью по бритому черепу компьютерщики пристанского университета все еще бьются над тем чтобы восстановить данные они проверили все серверы но судя по всему профессор хранил этот файл только в своем компьютере в том который спалили убийцы вся содержавшаяся в нем информация полностью уничтожена приинтер вздохнул Расследование постоянно заходило в тупик. Даже нападавшим удалось бесследно исчезнуть. Не было найдено ни одного тела. По-видимому, убийцы не погибли при взрыве своей собственной гранаты и сумели выскользнуть за оцепление вокруг лаборатории. «Хотя конкретных доказательств у нас нет, я верю в рассказ Андрея», продолжал Монк. «По ее словам...» Профессор обнаружил в ДНК исходных семян только одну чуждую хромосому. На его взгляд, это демонстрировало то, что генетическая модификация от поколения к поколению нестабильна. «Однако, без первого файла, — напомнил Пейнтер, — доказать это мы не можем. И все же только этим можно объяснить, почему профессора пытали, а затем убили». «Несомненно, убийцы получили приказ уничтожить все следы существования того первого файла и всех, кому было о нём известно, и они едва не добились своего». Пейнтер нахмурился. «С другой стороны, у нас есть только слово Андрея Солдерич». И если ей верить, даже сам доктор Маллой не был абсолютно убежден в том, что речь идет о генетической нестабильности. Возможно, образцы ДНК принадлежали двум различным генетическим гибридам и не имели никакого отношения друг к другу. Так что же мы будем делать дальше? Полагаю, пора познакомиться поближе с тем, с чего все это началось. Монк посмотрел на логотип в форме семени на обложке папки, лежащей на столе перед пейнтером. «Корпорация «Ветус». Похоже, все нити ведут к этой норвежской компании. Ты читал отчет о том, что у молодого Гормана на лбу был выжжен тот же самый знак, что и у профессора?» Монг поморщился от отвращения. «Круг, рассеченный на четыре части. Какой-то языческий крест». Первым предположением было то, что речь идет о какой-то экотеррористической группировке. И, возможно, это действительно так». «Быть может, какие-то ненормальные объявили личную вендетту Виатусу, и в этом первом файле содержалась какая-то информация на этот счет». Вздохнув, Пейнтер потянулся. «Так или иначе, пришло время поговорить по душам с Иваром Карлсоном, президентом корпорации Виатус Интернешнл. А если он не захочет с нами разговаривать...» «Два жестоких убийства на двух континентах. Для него будет гораздо лучше, если он не станет отмалчиваться. Невыгодное освещение в средствах массовой информации способно обрушить курс акций быстрее, чем любые сообщения об убытках». «Когда вы намереваетесь...» Монк не договорил. Раздался торопливый стук в дверь, которая тут же распахнулась. Кэт ворвалась в кабинет и быстро подошла к столу. Монк протянул было ей руку, но она не обратила на него внимания. Пейнтер встрепенулся. Вряд ли известие было хорошим. Кэт озабоченно щурилась. Щеки у нее раскраснелись, словно она всю дорогу бежала. У нас неприятности. «В чем дело?» – спросил Пейнтер. «Ну почему я не получила это раньше?» Голос Кэт был проникнут отчаянием. «Судя по всему, наш запрос столкнулся с запросом Интерпола где-то над Атлантикой, и все перепуталось». Обе стороны не сразу сообразили, что речь идёт о двух разных событиях. Глупо. Как будто собака гонялась за собственным хвостом. «В чём дело?» — повторил Пейнтер. Монг взял жену за руку. «Дорогая, успокойся. Сделай вдох-выдох». Это предложение ещё больше разозлило Кэт, но она только крепче стиснула руку мужа. «Ещё одно убийство. Ещё один труп, отмеченный крестом в круге». «Где?» «В Риме», — ответила Кэт. «В Ватикане». Больше ей ничего не нужно было объяснять. Семь часов тридцать минут. Рим, Италия. «Сохраняйте спокойствие», — сказала Сейхан. Пистолет у нее в руке оставался неподвижным, словно скала. Ковальский, стоявший позади Грея, выронил обе сумки, поднял руки и недовольно пробурчал. «Грей, я ненавижу путешествовать вместе с тобой». «Просто ненавижу». Не обращая на него внимания, Грей смотрел на убийцу, которая в прошлом работала на гильдию. Впрочем, действительно ли в прошлом? «Сейхан, что ты здесь делаешь?» В одном этом вопросе крылось сразу множество. Что она делает в Риме? Зачем взяла Рычал в заложники? Почему направила на него пистолет? И вообще, как так получилось, что она находится здесь?» Информация, поступающая на спутник с вживленного маячка, однозначно свидетельствовала о том, что Сейхан находится в Венеции. Пейнтер сразу же сообщил бы Грею, если бы она перебралась оттуда в Рим. Не ответив Грею, Сейхан задала встречный вопрос. «Вы вооружены?» Она обвела взглядом Пирса и Ковальски. «Нет». Сейхан пристально посмотрела Грейю в глаза, словно взвешивая, можно ли ему верить. В конце концов она пришла к выводу, что Грей говорит правду. Они с ковальски прилетели в Рим только что, и у них просто не было времени, чтобы обзавестись оружием. Пожав плечами, Сейхан убрала пистолет в карман и прошла в комнату. Она двигалась с изяществом пантеры, сплошные ноги и скрытая сила. Грей не сомневался, что в случае необходимости она в мгновение ока снова выхватит пистолет. «В таком случае можно поговорить, как подобает старым друзьям», насмешливо промолвилась и Хан, бросая грэю крошечный ключик. Несомненно, это был ключ от наручников, которыми она приковала итальянку к кровати. Поймав ключ на лету, Грей подошел к кровати и нагнулся к Рейчел. «С тобой все в порядке?» – прошептал он ей на ухо, отпирая наручники. Их щеки на мгновение соприкоснулись. Знакомый запах, исходящий от волос девушки, расшевелил старые чувства, раздул угли, которые Грей считал давно остывшими. Выпрямившись, он отметил, что Рейчел отпустила волосы, и они спадают ниже плеч. Еще она похудела, отчего ее высокие скулы стали еще заметнее, усиливая сходство с актрисой Одри Хэбберн в молодости. Освободившись от стального браслета, Рэйчел принялась растирать запястье. Ее тон был резким от злости и смущения. «Со мной все хорошо. На самом деле тебе лучше послушать, что скажет эта женщина». Она понизила голос. «Только будь осторожен. Она напряжена, как тетива лука». Грей повернулся к Сейхан. Та неспеша прошла к окну, откуда открывался замечательный вид на римские крыши. Неподалеку к небу поднимался громадный изгиб Колизея. «Пирс, как думаешь, с чего мне лучше начать?» Сейхан даже не потрудилась обернуться к нему. «Никак не ожидал встретить меня в Риме». Она уронила руку к левому боку. Сделано это было не случайно, а с укором. Во время операции в прошлом году ей был вживлен маячок, как раз в левое бедро. Сейхан подтвердила опасения Грея. «Достаточно подозрительным было уже то, что мне удалось так запросто покинуть Бангкок. Но когда меня потом никто особенно и не искал, я поняла» здесь что-то не так. Обернувшись, она посмотрела на Грея, насмешливо подняв брови. «Агент гильдии бежит из-под стражи, а поиски ведутся спустя рукава? Ты обнаружила вживленный маячок. Нужно отдать должное вашей конторе. Найти его было очень непросто. Даже полномасштабная магнитно-резонансная томография, которую я сделала в Санкт-Петербурге, ничего не выявила». «Пять месяцев назад один врач провел хирургическое обследование, начиная с того места, где вы меня прооперировали». Вот главное упущение в плане Пейнтера. Они недооценили уровень подозрительности у Сейхан. «Операция продолжалась три часа», — с растущим раздражением в голосе продолжала Сейхан. «Я наблюдала за ней в зеркало. Хирург обнаружил маячок, вживленный в затянувшуюся рану. Рану, которую я получила, спасая твою жизнь, Пирс. От ярости ее лицо закаменело, но от Грея не укрылось чувство обиды, мелькнувшее у нее в глазах. Значит, ты удалила маячок. Грей мысленно представил себе извилистый путь на мониторе наблюдения. Но оставила его при себе. Я решила, что это может быть полезно. Ваш маячок позволял мне спрятаться у всех на виду. Я могла на время оставить его где-нибудь и двинуться дальше. «Как ты поступила в Венеции?» Сейхан молча пожала плечами. «В городе, где жил хранитель, которого ты убила, где по-прежнему живет его семья». Обвинение повисло в воздухе. Едва заметно покачав головой, Сейхан отвела взгляд. Грей не смог разобраться в промелькнувших у нее на лице чувствах. «У девочки есть кошка», – тихо промолвила Сейхан. «Рыжая. С ошейником». Грей понял, что под девочкой подразумевалась дочь убитого хранителя. Значит, Сейхан действительно проведала семью, приблизилась к ней настолько, чтобы наблюдать обыденную жизнь матери и дочери, потрясенных внезапной смертью мужа и отца. И, вероятно, она закрепила маячок у кошки на ошейнике. Это был очень ловкий ход» кошка блуждает по переулкам и крышам, создавая впечатление того, что объект наблюдения находится в постоянном движении. Неудивительно, что агенты, направленные в Венецию, не смогли обнаружить Сейхан. Пока ищейки шли по ложному следу, настоящей кошке удалось скрыться. Грею хотелось получить от этой женщины ответы на многие вопросы. И первым в очереди стоял тот, который он не успел задать во время их предыдущей встречи в ходе разговора, так и оставшегося незавершённым. «А как насчёт твоего утверждения о том, что ты двойной...» Сейхан бросила на него резкий взгляд. Выражение её лица не изменилось, но глаза стали каменно твёрдыми, предостерегая Грея от продолжения. Он собирался спросить Сейхан насчет ее заявления о том, что она сотрудник западных спецслужб, внедренной в гильдию. Однако она, очевидно, не желала продолжать этот разговор при посторонних. А может быть, Грей неправильно истолковал выражение ее лица. Быть может, Сейхан не смогла скрыть презрение к нему за его легковерие. Он вспомнил последние слова, сказанные ею в Бангкоке. «Верь мне, Грей, хоть самую малость». Посмотрев на нее, Грей не стал задавать свой вопрос. Это подождет. В таком случае, почему ты здесь, в Риме? Чем объясняется встреча при таких обстоятельствах? Грей указал на Рейчел. Потому что мне нужен козырь, чтобы торговаться. Который ты используешь как рычаг давления на меня? Грей взглянул на Рейчел. Нет, который я смогу предложить гильдии. После событий в Камбодже возникли серьезные подозрения относительно моей лояльности. «Насколько я могу судить, гильдия вынюхивала обстоятельства недавнего взрыва в соборе святого Петра. Что-то вызвало ее интерес. Затем я услышала, что к этому происшествию имеет отношение монсеньор Верона». «Происшествию?» – взорвалась Рэйчел. «Мой дядя в коме!» Сейхан пропустила ее слова мимо ушей. «И вот я здесь. Я надеюсь извлечь из этой ситуации пользу». «Если мне удастся получить какую-нибудь ключевую информацию относительно взрыва, я смогу вернуть полное доверие руководства гильдии». Грей пытливо всмотрелся в ее лицо. Несмотря на жесткий цинизм, рассуждения Сейхан соответствовали тому заявлению, которое она сделала два года назад. Она якобы была заслана в гильдию, чтобы вывести на чистую воду главарей преступной организации. Единственный способ расти в иерархии этого глубоко законспирированного сообщества подниматься по кровавой пищевой цепи заключался в том, чтобы приносить результаты. «Я собиралась обстоятельно расспросить Рэйчел», – продолжала Сейхан, но, проникнув в ее дом, обнаружила, что у нее в квартире кто-то хозяйничает. Грей вопросительно посмотрел на Рэйчел, так и внула, подтверждая слова Сейхан. Однако у нее в глазах остался сердитый блеск. Гильдия определила, что нападавшие охотились за тем, что находилось у убитого священника, ради чего они были готовы на все. Вероятно, труп обыскали, однако взрыв не оставил убийцам времени ни на что другое, например, на то, чтобы обыскать Монсеньора Верону. «Значит, кто-то предположил, что нужная им вещь должна быть у Вигора, догадался Грей. Он повернулся к Рэйчел. А затем она попала к его племяннице, когда та забрала вещи из больницы. Сейхан кивнула. И эти люди нагрянули к Рэйчел домой. У Грея в груди сжался комок страха. Если бы убийцы застали Рэйчел дома, они жестоко пытали бы ее, после чего убили бы, и ничего не найдя у нее в квартире, они, вероятно, сейчас ее ищут, установив наблюдение за всеми вероятными местами – квартирой, работой, даже больницей. Существовал только один способ защитить Рэйчел. «Мы должны найти то, что они ищут». Слух подытожил Грей. Рэйчел и Сейхан переглянулись. «Это вещь у меня», — сказала Рэйчел. Грей не смог скрыть свое изумление. «Но мы понятия не имеем, что это такое», — объяснила Сейхан. «Покажи ему». Сунув руку в карман, Рэйчел достала крошечный кожаный мешочек размером с кошель для монет. Она вкратце рассказала о своей находке, о том, как обнаружила мешочек, висящем на пальце бронзового скелета в соборе Святого Петра. «На него меня вывел дядя Вигр», – закончила Рэйчел, протягивая мешочек грэю Грею. «Но мы с Сейхан больше ничего не смогли определить, особенно относительно того, что находится внутри». «Мы? Сейхан?» По ее небрежному тону можно было предположить, что женщины являются партнерами, а не похитителем и жертвой. Грей оглянулся на ванную. Пока Рэйчел говорила, Сейхан скрылась за дверью, оставив полотенце на полу. Было слышно, как она там возится, и не вызывало сомнений, что она также следила за тем, что происходит в комнате. Малейшая попытка броситься к двери, и Сейхан выскочит с пистолетом в руке. «У тебя точно всё в порядке?» – шёпотом спросила Рэйчел Грей, перехватив её взгляд. Так и внула. Сейхан приковала меня к кровати только тогда, когда пошла в душ. Она не из тех, кто доверяет. В настоящий момент осторожность Сейхан Грея даже порадовала. Рэйчел была такой же упрямой, как и он сам. Представься ей возможность вырваться на свободу, она бы, не раздумывая, ею воспользовалась. И это могло бы закончиться плохо. Если бы Рэйчел попала в руки к другим охотникам, те обращались бы с ней не так любезно. Теперь, когда Сейхан скрылась в ванной, Ковальский приблизился к Грею. Он указал на мешочек. «Что там внутри?» Грей уже успел ослабить кожаный шнурок и вытряхнул содержимое мешочка на ладонь. Почувствовав на себе взгляд Рэйчел, он понял, что она ждет его суждения. «Это случайно не...» — Ковальский наклонился через плечо Грея и тотчас же отпрянул назад. «Фу, какая гадость!» Грей не стал возражать. «Это человеческий палец», — поморщившись, сказал он. «Мумифицированный палец», — добавила Рэйчел. По лицу Ковальски развелось отчаяние. «И зная вас, я уверен, что он, скорее всего, проклят!» «Откуда этот палец?» – спросил Грей. «Не знаю, но отец Джованни работал в горах на севере Англии, проводил раскопки. Больше в полицейском отчете не сообщалось никаких подробностей». Грей перекатил сморщенный бурый палец обратно в мешочек. Только сейчас он обратил внимание на грубую спираль, выжженную на коже. Охваченный любопытством, Грей перевернул мешочек и обнаружил на противоположной стороне другой знак – круг и крест. Он сразу же узнал этот символ по рассказу Пейнтера о событиях в Вашингтоне. На двух континентах произошли два убийства, и тела жертв были отмечены таким же знаком. Грей повернулся к Рэйчел. «Этот символ, ты сказала, что сразу же догадалась о связи мешочка со взрывом. Откуда такая уверенность?» Он получил ответ, который и ожидал услышать. «Нападавшие заклеймили отца Джаванни. Рэйчел прикоснулась к албу тем же самым знаком. В прессе об этой подробности не было упомянуто. Интерпол занимается расследованием ее смысла. Грей перевел взгляд на мешочек в руке. Значит, три убийства на трех континентах. Но как эти смерти связаны между собой? Должно быть, Рэйчел прочитала что-то у него на лице. В чем дело, Грей? Но прежде чем он успел ответить, зазвонил телефон на тумбочке рядом с кроватью. На мгновение все застыли. Сейхан шагнула в комнату, одетая в черные обтягивающие брюки и бордовую блузку и натягивая на ходу видавшую виды черную кожаную куртку. «Кто-нибудь собирается отвечать?» — спросил Ковальски, когда телефон зазвонил снова. Шагнув к тумбочке, Грей снял трубку. «Алло!» — это был Франко, хозяин гостиницы. «Сеньор Пирс!» «Я просто хотел предупредить, что к вам в номер направляются трое гостей». Грей не сразу сообразил, что это может означать. В европейских гостиницах принято предупреждать постояльцев о том, что их кто-то спрашивает на тот случай, если те не желают никого принимать. А Франко знал о том, что в прошлом Рейчел и Грей были в близких отношениях. Если так можно выразиться, он не хотел, чтобы гости застали их в неглиже. Но Грей никого не ждал, он понял, что это означает. Поспешно пробормотав «Грация!», он повернулся к остальным. «К нам гости!» «Гости?» — недоуменно вскинулся Ковальски. Сейхан сразу же все поняла. «За вами следили?» — Грей задумался. Он был так встревожен отсутствием Рэйчел, что во время поездки в такси не замечал ничего вокруг. Кроме того, он вспомнил, как сам только что тревожился насчет охотников, опасаясь, что они установят наблюдение за всеми связанными с Рэйчел. А он звонил самым разным людям. Судя по всему, о его беспокойстве прознали не те, кому нужно. Правильно истолковав выражение растущей уверенности у него на лице, Сейхан метнулась к двери, выхватывая из-за пояса пистолет. «Так, ребята». Нам пора выписываться из этой гостиницы.